Глава восьмая. 6 месяцев спустя. «Я настаиваю на госпитализации Ариана», — серьёзным тоном произносит мой лечащий врач, давний друг нашей семьи. «Ты рискуешь не только собой, понимаешь?» «Понимаю, но я могу соблюдать постельные режимы дома», — возражаю упрямо. «Не можешь», — строго говорит она. «Именно поэтому ты здесь». «Я же умру со скуки в этой больнице, Сандра!» «Нельзя так поступать со мной, будет только хуже». Продолжаю сопротивляться, опуская глаза на экран вспыхнувшего входящим звонком мобильного. «Мама». «Ариана». Врач нетерпеливо вздыхает, привлекая к себе внимание. «Пойми же ты, наконец, что сейчас ты не можешь позволить себе быть такой беспечной. Скажу тебе не как врач, а как твой друг. Ты рискуешь потерять малыша». Её слова отдаются колющей болью в сердце и паникой, которая проникает в меня, рушей идеальную картинку последних месяцев беременности. Я рассчитывала, что смогу насладиться жизнью, которая пока что принадлежит только мне. Ведь когда появится ребёнок, свои желания мне придётся отодвинуть на второй план. Ладно, соглашаюсь я. Но можем мы отложить госпитализацию на неделю. А в ближайшие дни я обещаю соблюдать все рекомендации и следить за своим здоровьем. «Ладно, неугомонная», — улыбается Сандра, качая головой, «но вдруг резко становится серьёзной. Но если ты вдруг почувствуешь себя хуже, то без всяких разговоров ложишься в стационар, поняла меня?» «Да», — расплываясь в фирменной улыбке, осторожно поднимаясь со стула. «До встречи». «Я надеюсь, ты приехала с водителем? Или опять сама прыгнула за руль?» — нахмурившись спрашивает врач. «Меня Эндрю подвёз». Отвечаю я, забираю свою карту со стола. «Нравится мне этот малый», — отвечает женщина. «Могла бы и присмотреться к нему». Сандры и вы туда же», — устало вздыхая. Не проходит и дня, чтобы мама не говорила о нём. Он только друг, не больше. «Поняла», — кивает она. «Но лучшие друзья часто становятся отличными мужьями». «До свидания, Сандра», — делаю вид, что не расслышала последнюю фразу и иду на выход. «До свидания, Ариана», — доносится мне вслед. Я выхожу из кабинета и неспешным шагом двигаюсь в сторону лифта. Прохожу мимо огромного зеркала в пол и, мазнув быстрым взглядом по своему отражению, иронично усмехаюсь. От модельных параметров и летящей походки не осталось и следа. А моя карьера в пике её расцвета потерпела фееричное крушение. Но у меня было предостаточно времени, чтобы смириться и принять этот факт. К тому же Сильвио сказал, что многие топ-модели возвращаются в профессию после рождения ребёнка. Так что у меня есть все шансы. Набрасываю на плечи пальто и, не застёгиваясь, направляюсь к выходу из клиники. Сегодня утром, прямо перед приёмом, я обнаружила, что любимое пальто больше не сходится на мне. Прорыдала целый час, лёжа на кровати. И смогла успокоиться только благодаря моему малышу, который пнул меня под ребро. В этот момент грусть улетучилась, а на смену ей пришёл радостный трепет. Подумать только. Малыш. Настоящий. Мой. Я выхожу на улицу и, спустившись по лестнице, вдруг застываю на месте. Ко мне навстречу движется человек, которого я никак не ожидала увидеть. Мария Андреевна, это вы? Хлопаю глазами, чуть наклоняясь вперёд, чтобы скрыть свой живот. Ариана? Ариана? Расплываясь в ослепительной улыбке, женщина берёт меня за руку. «Девочка, как же ты выросла!» «Да, это я», — оторопила отвечаю я. «Какая же ты красавица!» — восклицает Мария Андреевна Зимина. «Господи, а как на мамочку-то похоже стало!» «Как же я соскучилась по вам!» «Помню тебя ещё подростком, как мама!» «Спасибо, всё хорошо!» — выдавливаю из себя улыбку. «Давненько мы с ней не созванивались», — вздыхает женщина, опуская взгляд на свои наручные часы. «Мария Андреевна, а вы здесь какими судьбами?» «На обследование прилетело», — отвечает она. «Ладно, милая, я уже опаздываю. Так рада была тебя увидеть. Маме передавай привет. Как только улажу все вопросы по здоровью, обязательно её навещу». Женщина целует меня в щёку, а я открываю рот, чтобы задать вертящийся на языке вопрос. но в конечном итоге не решаюсь. И Мария Андреевна уходит. Смотрю я и вслед, гадая, одна ли она прилетела в Милан или... Ариана. В двух метрах от меня раздается до боли знакомый голос. «Привет». Нет, конечно же, Мария Андреевна приехала не одна. Я нервно сглатываю медленно поворачиваясь в ту сторону, откуда исходит звук. На автомате прижимаю руки к животу, снова склоняясь немного вперёд и заглядываю в зелёные глаза, которые не видела вот уже полгода. Марк изменился, будто взгляд стал другим. Более глубоким, но одновременно холодным. Мужчина словно повзрослел лет на пять. Зимин смотрит на меня, не отрываясь. Явно удивлённый встречей. «Здравствуй», — выдавливаю из себя подобие улыбки. «Давно приехал. сегодня, — глухо отвечает он. Маму на обследование привёз. «Да, я видела её», — спокойно говорю я. «Ой!» Малыш пинает меня в самый неподходящий момент, и я машинально выпрямляюсь, выставляя своё положение на показ. Непроизвольно задержав дыхание, наблюдая за округлившимися глазами Марка. Зимин оказывается поражён до такой степени, что из его уст слова срываются только спустя несколько секунд. «Что это, чёрт возьми, такое, Ариана?» От яростного взгляда, которым меня пронзает Зимин, я невольно вздрагиваю. «Живот. Я беременна». Произношу очевидное. «Я вижу». Рявкает тон нервно запуская пальцы в непослушные волосы. «Ты вышла замуж?» «Нет». Отрицательно качаю головой, ища глазами машину Эндрю на парковке. Марк выглядит не просто удивлённым, он явно взбешён. и, по правде говоря, его реакция мне непонятна. Для человека, не ответившего на мои звонки и не удосужившегося перезвонить, он чересчур бурно реагирует на новость о моём положении. «Стас в курсе?» «Нет ещё». Возвращаюсь к искажённому гримасы гнева лицу Марка. «Твой брат просил меня присмотреть за тобой». Тихо произносит он. «Плохо присматривал, Марк. Тебя не было полгода». Вздёрнув подбородок с вызовом, говорю я. «Отец ребёнка». Он переводит взгляд на вышедшего из автомобиля Эндрю. «Этот сопляк. Какое тебе дело? Наигранное спокойствие даётся мне с большим трудом. Ещё немного, и я взорвусь». «Кто отец этого ребёнка?» Его вопрос заставляет меня громко сглотнуть, но слова не идут. «Чего молчишь? Я спрашиваю, кто отец?» На лице Марка обычно о таком беспечном и равнодушном эмоции сменяют друг друга со скоростью света. За ними трудно уследить. Но одна из них очевидна — это явно выраженный ужас. Ещё бы. Маленькая сестра лучшего друга, с которой ты один раз переспал, от нечего делать. И беременная. А Ай, как не стыдно, Зимин. Марк молчит, словно правда лишила его дара речи, только буравит меня темнеющими глазами. Очевидно, он в шоке. Ну, что ж, добро пожаловать в клуб. Ни одной же мне сходить с ума после той единственной ночи, которая всё изменила. Конечно, я не собиралась рассказывать ему о ребёнке в такой обстановке, но его неожиданное появление и мой порыв спутал все карты. Теперь поздно сожалеть, хотя от слегка безумного взгляда Зимина мне и становится не по себе. «Ари, всё в порядке», — интересуется подоспевший Эндрю и вежливо обращается к Марку. «Здравствуйте». «Эндрю?» Марк отвечает на рукопожатие, но его глаза мечут молнии «Пойдём, ветрено». Парень обеспокоенно обнимает меня за талию. «Ариана поедет со мной». Чеканит Зимин, будто его решение не подлежит обсуждению. «Нет», — возмущённо отрезаю я, — «не поеду». «На пару минут». Зимин отходит на небольшое расстояние вместе с моим однокурсником и после короткой беседы возвращается один. Эндрю машет мне на прощание и, устроившись в своём автомобиле, уезжает прочь. Даже обидно. «Что такого ты сказал ему, что он даже не подошёл ко мне?» С серьёзным тоном спрашиваю я, сложив руки на груди. Объяснил ему, что наш с собой разговор опоздал на полгода. «Какое это имеет значение?» Отвечает вопросом на вопрос Марк. «Вероятно, никакого», — пожимаю плечами. «Разве что ты по своей прихоти решил меня средство передвижения?» «Я отвезу тебя домой». Зимин кивает в сторону автомобиля, но я не двигаюсь с места. Мужчина сверлит меня суровым взглядом, намекающим, что спорить с ним совершенно бесполезно. Вот только Марк не учёл одну простую деталь. Последние полгода кардинально изменили мою жизнь. Я не намерена потакать его желанием. Я вызову такси. Достаю мобильные сумочки. Дождись свою маму из клиники. Она не знает город. «Ариана». Зимин выхватывает из моих рук телефон и убирает его в карман своей куртки. «Нам есть о чём поговорить, не находишь?» «Поговорить я хотела в тот день, когда звонила тебе». «Перевожу внимание на свой маникюр». «Но ты даже не удосужился перезвонить. Это был твой выбор. Мой. Сейчас с тобой никуда не ехать». «Ариана». Марк шумно вдыхает, чуть приподнимая голову вверх, и через несколько секунд возвращает растерянный взгляд ко мне. «Пожалуйста, давай поговорим». В глазах мужчины мелькают незнакомые мне эмоции, среди которых есть нечто похожее на сожаление. И тогда я сдаюсь. В конце концов, я должна думать сейчас не только о себе. Здоровье малыша в приоритете. Ну что ж, сдёрнув подбородок, соглашаюсь я. Я устала, а такси придётся ждать. Поэтому поехали. Не дожидаясь ответа, я прохожу мимо Зимина в сторону его автомобиля. Марк в два счёта оказывается рядом, открывает мне дверь и помогает забраться в тёплый салон, знакомо пахнущий Марком. В его действиях нет нервозности или раздражения. Скорее, это можно назвать непривычным для мужчины словом «забота». Марк заводит двигатель, но на газ не давит, просто сидит. А я сижу и молчу, потому что совершенно не понимаю, что сейчас говорить. Я знала, что рано или поздно мы встретимся. и он всё узнает, но не так. Девочка. Спустя пять минут молчания задаёт вопрос Марк. «Мальчик», — коротко отвечаю я. «Ариана», — на выдохе произносит мужчина. «Нам надо подумать, как быть дальше». «О каком дальше ты говоришь?» — удивлённо вскидываю брови. «Я... я не знаю. У ребёнка должна быть семья». Серьёзным тоном говорит Зимин. Она у него будет, вернее, уже есть, пожимаю плечами. В моём лице и... Но есть и я, отец. Я хочу участвовать в его воспитании. Чувствую, что каждое слово даётся Зимину с большим трудом. Участвуй, отрезаю, никто и не против. У него должна быть полноценная семья. Он останавливается перед моим домом. Я скажу тебе честно, Марк. Я рада, что отец ребёнка — ты. У него будут хорошие гены. Но ты совершенно не создан для семьи, а тем более отцовства. Меняешь женщин как перчатки. Семья — это про другое. Отстёгиваю ремень безопасности и открываю дверь. И, к твоему сведению, у меня уже есть жених. Чао. Можешь не провожать.